Глава четырнадцатая. Планета поворачивалась под ними словно шар, по которому они бегут, быстро-быстро перебирая невидимыми ногами. Мрак с удовольствием всматривался. Помимо людей, машин и зданий, замечая зверюшек, птиц даже муравьев. А иногда заглядывал и вглубь земли, успевая рассматривать в гнездах мышат, сусликов, хомяков, землероек. Олег видел его интерес, не выдержал. Мрак. «Когда повзрослеешь?» «В смысле?» – переспросил мрак. «Когда же, наконец, стану таким же занудой?» «Ну, не знаю. Стараюсь, конечно. Разве не видно?» Олег вздохнул. «Старайся, старайся. Тебе нужно стараться много. Очень много». Над материком Северной Америки мрак приблизил изображение одного из городов. На остром шпиле над огромным зданием корпорации трепещет флажок. Хмыкнул. «Хмыкнул». Олег уловил в бодром голосе нотку глубокого сочувствия. «Смотри, скоро утро, а они все еще не ложились. Как на каторге галерные рабы. Ван Донкель и фриц Целлер прямо в лабораториях испят. Да и сотрудников, черт побери, подобрали таких же сумасшедших. Натаскали раскладушек в нижний зал. Прямо солдаты в походе. А лаборантки носят им еду из буфета». Олег кивнул. «Такова цена прогресса». Мрак сказал виновато «Прямо с свиньей себя чувствую». «Почему?» но могу же прямо сейчас создать им ассемблер, над которым истязают себя третий год. Создать и незаметно подкинуть. Но не делаю, как будто жмот какой пещерный». Олег скривился. «Замолчи. Я тогда вообще расподлейшая и приподлейшая скотина. Но я не скотина, Мрак. Нельзя подбрасывать открытия. Нельзя». Иначе это будут чудеса, что расхолаживают, заставляют надеяться на манну небесную. Вообще убивают всякую волю и стремление делать открытие. Что поделаешь, иначе нельзя, мрак. Должны сами, только сами. И чтобы каждый шаг был понятен, расписан, почему и как именно пришли к этому результату. Чтобы в любом другом уголке, прочтя это, могли повторить то же самое. И чтобы это знание было размножено и записано на разных носителях. Тогда только не пропадет, не исчезнет, как могло бы с твоим щедрым даром». Мрак возразил с неудовольствием. «Да знаю все, не занудствуй. Но все равно чувствую себя жматом». Олег признался. «Мне тоже гадостно. Как будто сами едим, а другим не даем. Не поглядывай в ту сторону, не поглядывай. Если тебя заботит, что хватятся женщины, то мы отсутствовали всего полчаса. Да и вообще. Виктория, к примеру, перестанет нас уважать, если будем торчать возле них все время. Ты знаешь, как называли таких мужчин во все времена». «Не говори», — перебил мрак. «Когда произносишь такие вот слова, лучше бы я послушал пьяных матросов». «Ладно, ты нацелился к Ефету?» «Смотри, тупой-тупой, а угадал». «Я не тупой, я чуткий», — возразил мрак. «Умом Россию не понять», — сказал тючев «Да и вообще человека умом не понять». «Так что у меня перед тобой, умник, полное и окончательное преимущество». «Почему?» — спросил Олег, не поняв. «Потому что я чуткий», — объяснил мрак злорадно, как самому тупому ученику в школе. «Чутьем можно понять все, а умом, вон, не понять даже Россию». Вытянувшись в два луча, они пронзили нижние слои атмосферы, экранированную крышу отдельно стоящего здания, восемь этажей, и возникли в просторном помещении, похожем на кабинет крупного государственного деятеля середины прошлого века. Под стенами высокие полки с множеством книг, в основном энциклопедии, словари и справочники, а также избранные труды крупнейших философов, мыслителей, политологов. Единственное, что нарушало гармонию, это ноутбук на краю огромного стола до да три больших плоских экрана на стене. там Ефет за огромным столом в виде буквы «Т» В достаточно современном кресле пишет простой ручкой на простом листе бумаги. Нет, все-таки на гербовом. Олег покосился на мрака. Тот ехидно заулыбался. Явно тоже вспомнил про специалистку по мокрой подписи. Некоторое время оба стояли, рассматривали Ефета. Тот так и застыл с ручкой в руке. Для него это длинная стотысячная доля секунды, неуловимый миг. Мрак подошел, заглянул через плечо. Лицо расплылось в широкой улыбке. «Узнаю Ефета. Эх, наш великий гуманист. Какие деньги на какую-то хрень тратит, ты только посмотри. Подвижник. Олег, а почему бы Ефета не приобщить к высоким технологиям, вместо того, чтобы Викторию, тиги Ты ведь и тиги хочешь отчипить, верно? «Как?» — спросил Олег невесело. «Попробуй, предложи ему вставить чип. Оскорбиться». «А переход на атомарный уровень, как мы?» Олег покачал головой. «Я уж молчу про слишком большой риск свихнуться. Но допустим, все получится. Не станет ли Ефет, получив такую сверхмощь, еще больше тормозить прогресс и поддерживать своих?» «Ефет — увлекающийся человек, несмотря на все прожитые годы. Увы, мрак, надо тащить сразу всех. Тащить разных, чтобы присматривали друг за другом». Та же политика взаимного сдерживания, какая была между странами. И тащить постепенно, не пропуская ни одной ступеньки, чтобы никто не стал слишком силен внезапно, оторвавшись от остальных. Мрак проворчал. По ступенькам? Потихоньку-полегоньку? Да мы по ступенькам не идем, а бежим. Только мелькают под копытами. Зато ни одной не пропускаем. И не поодиночке. Вышли из ускоренного режима. Мрак сказал громко и жизнерадостно над духом Ефета. «Здравствуйте, дорогие товарищи!» Ефет вздрогнул, выронил ручку. Олег улыбнулся ему извиняюще и примирительно. «Прости, мы стучали, но ты был так занят, так занят!» «И мы вошли!» – докончил Мрак. «Знали, что ты нам всегда рад и что выпить у тебя всегда найдется!» Ефет опомнился, вскочил крепко пожал обоим руки. На лице и в глазах царило огромное изумление и растерянность. «Рад вас обоих», — выговорил он наконец. «Но как?» «Как обычно», — ответил мрак нахально. Ефед вскинул глаза на экраны. Сейчас там прямая передача о потоках беженцев из северных районов Индии. Но, судя по его виду, на эти экраны должна была выводиться информация о гостях, тем более нарушителях. «Кто за...» — проговорил он рассерженно. — А мои спецы клялись, что муха не пролетит. — Мы не мухи, — сказал Олег. — Не ругай спецов. Система работает исправно. А мы не в счет. Нас и сейчас здесь нет. Для твоих записывающих приборов. Взгляни, если хочешь. Экраны вспыхнули. На всех кабинет с разных точек. Ефет по-прежнему за столом подписывает бумаги. Мрак огляделся, развернул один из стульев, уселся. Эта часть стола во мгновение ока заполнилась блюдами с едой. Появились три высокогорлые бутылки вина. Он ахнул в великом изумлении и указал на стол. Мол, смотрите, я же говорил, что у Ефета всегда найдется выпить и закусить. Олег поморщился. «Мрак», — сказал он с укором. «Ну что ты везде сразу есть и есть? Наголодался в лесу?» «И еще в крестовых походах», — согласился мрак. Кроме того, с хорошими людьми почему не выпить, не покушать? А Ефет вроде бы хороший мужик. Про нас вообще молчу. Со мной любой станет золотцем. Но не в кабинете же, сказал Олег с раздражением. Совсем меру потерял. Мрак подумал. В глазах появилась виноватость. Кивнул. Со стола мгновенно исчезла вся еда и бутылки. Ты прав, согласился он. Черт знает что. Это же пить на рабочем месте. Тем более с руководителем. «Ефет, ты руководитель?» Ефет несколько растерянно посматривал на возникшую снедь. Потом еще с большей растерянностью и, как будто с сожалением, на пустой стол. «Черт знает что», — повторил он слова мрака. «Достали вы меня со своими штучками. На первом этаже есть прекрасный ресторан, если так уж надо». Олег ответил быстро. «Не надо. Это лишь дело привычки. Устаревший, кстати. Первобытный рефлекс». «Мрак у нас, сам знаешь, очень близок к... Э, природе, скажем мягко». «Садись, расскажи, как идут дела». Ефет послушно сел, несколько уязвленный, что ему предлагают сесть в его же кабинете. Опустил руки на стол. На всех трех экранах он все так же подписывает бумаги, откладывает в сторону, берет следующие, внимательно вчитывается. В кабинете, понятно, кроме него никого. «Тревожно идут». огрызнулся он. «Боюсь я этого напора техники. Вообще всего теперь боюсь. Техники, Азии боюсь, вообще Востока, этих чудовищно быстрых перемен в мировоззрении. Не знаю, как тебе удается идти в ногу, а то еще и обгонять, но я просто в ужасе. Мы, Олег, уже не те семеро тайных, что так легко и просто направляли движение народов, осторожно и бережно прокладывали тропки для будущих караванов культуры». Конечно, у нас сейчас и финансов побольше, и власть вроде бы позначительнее, но мы не успеваем воспользоваться ни деньгами, ни властью. Во всяком случае, я не успеваю. Едва-едва соображу, как их лучше использовать во благо, ситуация тут же круто меняется. Мрак хмыкнул, смолчал. Олег развел руками. — Ты же помнишь, — сказал он сочувствующе. Уже с конца 19 века объем научных и технических знаний удваивался каждые 15 лет. Со второй половины 20 удваивался через каждые 7 лет, а с начала 21 через каждые 2 года. Да, это лавина. Ефет, чтобы ее остановить, надо полностью остановить прогресс. Полностью. Другого пути нет. Люди вкусили сладость технологий. Да и не надо останавливать, сам понимаешь, это был бы тупик, а потом обвал в бездну. Ефет помялся, взглянул Олегу в лицо. Быстро уронил взгляд, замолчал. Олег ждал. Наконец Ефет с большой неохотой выговорил. «Знаешь, но ведь это, это я стою, в немалой мере стою за антиглобалистами». Мрак удивленно присвистнул. ого кто То-то, смотрю, вчерашний протест против модифицированных продуктов организован просто мастерски. Одновременно по всей Северной Америке, по Европе и даже в Азии. да и масштабы спасибо буркнул ефет однако олег произнес довольно спокойно знаю ефет не поверил собственным ушам знаешь откуда хотя да ты же умеешь заглядывать в будущее Не потому ответил олег я знаю Ефет потому что я занимаюсь новыми технологиями, а ты борешься против них вот новые технологии и вычислили тебя словом я все знаю и тем не менее, Он сделал паузу. Ефет не проронил ни слова. Мрак закончился с мешком «Тем не менее доверяешь, мол, Ефет не ударит в спину. Олег, для тебя это мелковато». «А для тебя так думать», — огрызнулся Олег, — «в самый раз. Глубже не копнешь. Той круговой извилины, что осталось на лбу после каски, недостаточно, верно? Ефету я доверяю потому, что он так же сжигает себя за это дело, как и мы. Даже больше». Но борьба против, Ефет, обречена. Зато ты, как никто другой, можешь сделать так, чтобы люди оставались людьми и потом. С человекоподобностью хрен с нею, но человечность терять не следует. Тут ты будешь начеку. Ефет смотрел угрюмо, покачивал головой. Олег, я не хочу терять и человекоподобность. Творец, кстати сказать, сотворил нас вот такими. Олег взмахнул руками. Ефет, Ефет, давай не будем повторяться. По образу и подобию это значит со свободной волей. Мы сами отвечаем за то, что творим. А то тело, в котором живем, он же и разрешил нам. Да что там разрешил? Повелел. Повелел изменять, повелел в него вмешиваться. Когда все же было заключено перемирие с Богом, соглашение, когда он признал права человека и его самостоятельность. Это когда же? Спросил Ефет почти враждебно. Мрак тоже смотрел заинтересованно, Олег напомнил. А когда потом заключили договор, в котором Бог признал наши права и подтвердил, что людьми было внесено первое изменение в его творение, срезана крайняя плоть, уже не он это делал, а мы, люди, тем самым подтверждая, что отныне сами будем переделывать Божье творение, начали с такого крохотного шажка, может быть абсолютно бесполезного, но символического, означающего, что тем телом... которое создал Бог, мы не совсем довольны. А когда достигнем достаточной мощи, переделаем. И что отныне, пусть Бог сюда не вмешивается, а переделка тела в наших руках. Ты это помнишь? На лицо Ефета набежала тень. Мрак сдвинул брови, тщетно стараясь припомнить, где Ефет был в это время и что делал. Он вполне мог с его характером оказаться как среди ведомых Моисеем, так и среди защитников Иерихона. Помню. ответил Ефет хрипло. «Я говорю, меня пугают не сами изменения, а их ускоряющийся темп. Тот сумасшедший темп, когда люди даже не успевают продумывать последствий». «Ефет», — сказал Олег. «Ефет, успокойся». Технология верно рванулась вперед все ускоряющимся темпом. Но разве не этого мы жаждали? Как будто не для этого убирали все камешки на пути прогресса. «Конечно, возникают и новые проблемы, а сама технология не решит, увы, ни одной. Зато... то... она даст, к примеру, материальное изобилие. Что немаловажно, верно?» «И самое разрушительное орудие», — буркнул Ефет, — «каких не знало человечество. Атомные бомбы — это так, зажигалки, детские хлопушки». Мрак вмешался. «Погоди, погоди. Никто не позволит использовать новые технологии для войны». Эти все старые границы и разные режимы – прошлое, Ефет. Хоть ты и привык, да и все мы привыкли, что страны народов много, но сейчас для выживания людей нужен один народ и одно правительство. хотя от этого или не хотят, но концентрироваться придется вокруг штатов. Не самый идеальный вариант, надо признать, но все же лучше из всех, что есть на планете. Лучше всего полномочия по контролю передать им осознанно. А кто будет продолжать цепляться за свои суверенные права, как феодалы в рыцарских замках? Ну, с теми поступить так, как поступил с ними кардинал Ришелье. Замки срыл, вольности отнял, а земли влил в единую и неделимую Францию. Кто принял эти жесткие меры, тот занял неплохие посты. А кто противился, пожалуйста, на виселицу. Или, если благородный, на плаху. Ефет замедленно кивнул. Отвел глаза. Мрак привел хороший пример. В те времена Ефет был целиком и полностью на стороне кардинала. Сносил железной рукой военачальника замки чересчур вольных баронов. Оставляя только те крепости, что на границе. Пригодятся при обороне. Помогал кардиналу строить Академию Искусств. А сейчас в такой же ситуации вроде бы на попятную. «То было другое время», — вздохнул он с искренним сожалением. «А мы тоже другие?» Ефет развел руками, смолчал. В глазах оставалась глубокая печаль. Олег поднялся, сказал с сочувствием. Ефет, на этот раз башню выстроим. Ефет с неловкостью улыбнулся. Все было так давно, что кажется сном. Даже не сном, а обрывками полузабытого сна. Мрак поинтересовался. Где сейчас Волков? Ефет взглянул на часы. В это время обычно читает лекции для первокурсников в Массачусетском. Но можно перехватить на Майами, там у него лаборатория. Работает до поздней ночи». Мрак кивнул. «Спасибо, постараемся перехватить еще на лекции». Ефет смотрел непонимающе. Мрак улыбнулся ему волчьей улыбочкой. «Не забывая давние столкновения». Взглянул на Олега. «Увидимся», — сказал Олег, прощаясь. Они исчезли без вспышки, без грома и молнии. Ефет посмотрел на экраны. Он все еще сидит и подписывает бумаги. Вздохнул и сел за стол. С бумагами надо все-таки закончить.